Глава 14. Зварский объявился через день. Конечно, не он сам, а люди, которых подослал. Уж не знаю, понял ли он, что вокруг него крутятся надоедливой мухой помощники и работники агентства, но сегодняшних гостей принял с распростертыми объятиями. А ко мне прибыли пожарные с проверкой и ворвались в кабинет, как себе домой, желая найти нарушения и даже выписать штраф. Вот только сегодня у меня был как раз приемный день. Видимо, удача была на моей стороне». Так как уже как целый час я слушал водную лекцию от мужа Светланы Сергеевны, который приехала пораньше и смог уделить мне целых три часа. Вот как раз второй час подходил к концу. Ежедневник, который мне выдала Лена, был исписан на четверть. С каждой новой строчкой вопросов появлялось всё больше, а Игир Анатольевич улыбкой отвечал на них без промедления. «Наши общения мы как раз начали с проверки документов по технике безопасности, ну и у всего офисного помещения. Мужчина как знал, что сегодня, кроме него, ко мне наведаются неожиданные гости». День добрый. Мужчины разместились за столом и с каким-то опасением посматривали в сторону Игоря Анатольевича, который развалился в удобном кресле, даже сам протянул папку с нужными бумагами. Проверка не задержалась, хотя я думал, что придётся ещё повоевать. Прибывшие мужчины быстро осмотрели помещение, что-то пометили в своём журнале и также неожиданно ушли. «Не получилось у Зварского тебе нагадить», — улыбнулся муж Светланы Сергеевны. «Хоть будет интересно посмотреть на его лицо, когда доложит «Это точно от Зварского проверка? Ну, мало ли». От него. Так сказать, излюбленный приемчик. Но сегодня он не сработал. Игорь Анатольевич тихо рассмеялся, а я облегченно выдохнул. Сам прекрасно понял, что тот интеллигентный джентльмен не так-то прост. Он и выглядел строго. Реакция окружающих на него была соответствующая. Страх и опасения. мне до такого статуса расти и расти. Зато есть чем устремиться Через час муж Светланы Сергеевны со мной распрощался и пригласил в следующий раз уже к себе. Так сказать, показать работу кухни изнутри. Естественно, согласился, прекрасно понимая, что быть управленцем не так-то и просто, нужно завоевать уважение в глазах подчинённых, быть не хуже их и даже во многих вопросах компетентнее. А мне было бы полезно посмотреть, как правильно организовывать работу и на что в первую очередь следует обращать внимание. Договорившись о дне и времени, проводил мужчину до выхода и пожал руку. «Не унывай», – постучал он по плечу так, как, наверное, мог бы поддержать меня отец, который как пропал после рождения сестры, так до сих пор и не объявлялся. Зварский быстро сдастся, он борец только на своей территории, ему достаточно сложно ступать на другую. Однако он достиг он каких вершин, даже палец вверх приподнял. Игорь Анатольевич снисходительно улыбнулся и добавил. Так не за год и не за два такие высоты берутся. А если бизнес уже настроен и работает, то вообще пустяки, напрягаться даже не стоит. Вот тебе поработать придется. За три часа общения этот невероятный человек даже помог выстроить план, по которому нужно будет действовать первый год, а то и два. По поводу филиала в другом городе, мне посоветовали не торопиться, сказав, что у нас есть где развернуться. Прислушался и согласно кивнул. «Успею». Времени впереди, в вагоне маленькая тележка. Проследив взглядом, как от офиса отъехал автомобиль и на прощание подмигнул фарами, улыбнулся. Вот только улыбка расцвела ещё шире, когда рядом притормозила совершенно другая иномарка, и из неё грациозно вышла Альбина. «Пошли, милок», — подхватила она мне под локоть. «Порадую тебя новой порцией отменного видео с тегом 18+. Я два раза подряд споткнулся чертыхнулся, а за спиной послышался приглушённый смех водителя женщины, который старался закрыть свой рот руками, но получалось плохо. «Что ты ржёшь, как конь?» Бабушка развернулась к охраннику и закатила глаза. «Да я ж про Зварского, дурень!» Уже обратилась ко мне. Он видел с пометкой 18+, ужаснулся я, а воображение нарисовало. Лучше бы не рисовало ничего. Началось. покачал головой бабушка. «Не бледней ты так!» «Мне ещё Светлане Сергеевне отчёт предоставлять!» «Азварский-то твой сегодня взорвался. Ох, и довела я его». Такая женщина доведёт кого угодно своими словечками. Я по пути в кабинет заглянул в бухгалтерию и позвал за собой Елену, которая усердно что-то печатала и отвлекаться не хотела, но, заприметив Альбину, подскочила со своего места. «Эх, давай сюда компьютер, сброшу тебе запись», сказала девушка своему водителю уже в моём кабинете. Достав из кармана навороченный телефон, парень быстро подключил её к компьютеру и шустро сбросил на рабочий стол видеофайл. «Готовьтесь», – предупредил он. «Будет весело». Мы уставились в экран и наблюдали за тем, как кто-то записывает видео через щель незакрытой двери. Как раз был виден затылок Альбины и перекошенное лицо Юрия. Как раз был виден затылок Альбины и перекошенное лицо Юрия Константиновича. Мужчина был явно не рад, что женщина пришла к нему вновь, но отказать не сумел, так как, скорее всего, в коридоре опять была большая очередь из горожан. «Где мой автобус?» Стукнула по столу кулаком бабушка. Хоть и получилось тихо но достаточно грозно. Я устала сюда ходить и ездить с пересадками. Откуда должен идти ваш автобус?» Уточнилась секретарь Зварского, замечая, что тот вот-вот взорвётся. «Так из коттеджного посёлка», пояснила бабушка, пожав плечами. Мужчина переглянулся со стоящей за его спиной женщиной и нахмурился. «Вы там работаете?» «Я там живу», спокойно ответила Альбина, наклоняя голову на бок. «И как скоро вы решите мою проблему, уважаемый, всемогущий и везде лезущий Юрий Константинович?» Мужчина как-то поменялся в лице, откашлялся и заверил, что в ближайшие дни, сегодня или завтра, но обязательно автобус под номером 6 возобновит свой ход от коттеджного посёлка. «А такой разве существует?» – нахмурилась Лена. «Нет». – беззаботно пожаловал плечами Альбина. «От нас только такси ездит а номера городских автобусов двузначные». После затяжной паузы мы громко рассмеялись. «Вот бабушка, вот молодец». если шестой автобус и правда будет ходить?» Подал голос, сопровождающий Альбину. «Обслуживающий персонал нашего посёлка мне скажет спасибо. таксита то приличных денег стоит в один конец». Я лишь покачал головой, не в силах что-либо сказать. Она просчитала всё, даже выгоду. Эта мировая женщина, приятная, милая снаружи, оказалась стоящей интересной штучкой. И Пашка явно сидит, как на пороховой бочке, не знаю в каком конце города рванёт, и будет ли там Альбина. «Вы только про пятницу не забудьте. Думаю, как раз можно лично переговориться со Зварским, чтобы в вашу жизнь не лез». Улыбнулась бабушка, поглядывая на Елену. Поблагодарив Альбину и проводив до машины, вновь вернулись в офис, ещё раз пару раз пересмотрели с Леной запись. Она улыбалась и крепко меня обнимала, а я лишь усмехался, радуясь тому, что у меня не такая сумасшедшая новая семья. Мама, кстати, скоро обещала заехать и узнать, как прошёл разговор. Думаю, план действий одобрит. Но всё равно с ней поговорю. Всё же это её бизнес. Она и многие годы заправляла. Совсем скоро работа в офисе вновь закипела, а с приездом бывшей хозяйки так вообще. Но Наташа лишь благодарно кивала на приветствие и спешила ко мне, чтобы обнять и лично выразить свою гордость в словах и крепких объятиях. «Я тобой горжусь», сообщила, когда рассказал я обо всех делах, творящихся в стенах этого здания. когда ты будешь тебе предложение делать?» «Вот молодец, мама, что напомнила. Уже который день заставляю себя доехать до магазина, но банально не успеваю. Новая сфера деятельности меня закрутила так, что не вырваться из лап ее механизма». Мне было интересно, хотелось как можно больше узнать, да и голова сейчас стала работать в авральном режиме. Когда я вот так последний раз думал? Да давно, если честно. После того, как окончил школу, устроился на завод, да ещё тогда была предусмотрена программа для молодых под названием «Работа плюс учёба». Нам позволяли в первой половине дня работать под присмотром наставников, а вот во второй учились в ВУЗе в вторую смену. Правда, совсем скоро этот ритм жизни надоел. Постоянная спешка и гонка непонятно зачем давалась многим с трудом. Простоять смену за фрезерным станком, устать, а потом ещё включать голову, чтобы хоть что-то запомнить, было проблематично. Единственным желанием после работы было принять душ и вытянуть гудящие ноги, а не ехать на другой конец города, грызть гранит науки. Я быстро перевёлся на заочку, правда, пришлось ходить в армию, но зато вернулся на своё рабочее место, в свою же бригаду, где до недавнего времени работал. Успел получить высшее образование и даже с неплохими оценками закончить институт. После армии мозги как-то стали активнее работать. Ветер в голове и шилы в одном месте утихомирились. Правда, сохранилось странное желание помогать сестре. Меня к этому ведь с самого детства приучали, вдобливая годами в голову мысль о том, что я должен всем и каждому, но особенно близким. Вот и помогал, не задумываясь ни о чём. Надо так надо. Эх, что в этом вспоминать и думать. Пора идти дальше. Да вот как то не успел ещё, признался честно. Но мысли были. Иди, я пока тут послежу за всем. Она подтолкнула меня к выходу, а потом добавила. И машину себе присмотри. «Вадик отвезёт». Вадик, кстати, был всё время с нами, и мы вместе вышли из кабинета. Мужчина несколько раз оглянулся, убедился, что Наталья дверь от кабинета прикрыла после нашего ухода, да и посторонних в коридоре не было, и тихо спросил, «Ты умеешь кольца убирать Вопрос для меня был неожиданным, и пока мы шли к выходу из офиса, думал над ним и ответил уже почти у самых дверей. Когда нас мог услышать только охранник, который пялился в монитор компьютера? «Нет, впервые буду». Огорчённо вздохнул, совсем не имея представления каким должно быть колечко. «Вот и я не умею», – проговорил мужчина, проводя рукой по коротким волосам. «Поехали. Будем страдать и мучиться вместе». «Вешил маме сделать предложение?» – даже повернулся к нему. «А почему так поздно?» «Как-то не был уверен в себе», – хмыкнул. «Но теперь готов. Потому что знаю, что я смогу обеспечить свою независимую женщину. И у открыл свой бизнес – охранное агентство, которым на данный момент управляет зам. Вот это молодец, Вадим. Горжусь». Он постарался, чтобы завоевать сердце неприступной Натальи. А ещё сделал всё, чтобы в глазах других не быть, как у нас говорят, нищебродом. Маме всё равно на его статус и деньги. Но общество, в котором она крутится, любит распускать сплетни и слухи, перемывать кости, долго обсуждать, показывая пальцем. Да что говорить. Я сам сейчас в таком неприятном состоянии, когда отец моей, надеюсь, будущей жены, против нашего союза, потому что я никто, и звать меня никак. но ну, никто же не виноват же, что я родился в самой обыкновенной семье что не ловил звезд с неба, что до недавнего времени не мог себе позволить много. Просто повезло, подфартило, как когда-то Зварскому. Вот только он шел на этот шаг осознанно, а у меня сначала не было выбора, а потом прикипел к людям, появилось желание хоть как-то отблагодарить за помощь и понимание, стать для них лучше, многого добиться, чтобы пусть и со временем, но стать достойным быть рядом. И вот он результат. Мы оба владеем бизнесом, но дошли до этого разными дорожками.